Глава 9. Полет Наташка пережила с трудом. Виной тому был, конечно, опять Тимур. Он не только не оставил своих попыток напоить хоть одну из коллег, но и изрядно достал соседей и персонал. Почитать Наташке почти ничего не удалось. Оставалось только смотреть в иллюминатор и молиться, чтобы и без того недолгий полет прошел еще быстрее. Белова тоже, видимо, толком расслабиться не могла. Несколько раз доставала и проверяла документы на гостиницу, обратные билеты, листала какие-то записи. Если о чем-то всерьез Наташка и думала в дороге, то о вчерашнем разговоре с Петькой. Точнее, сегодняшнем. Чем дальше самолет улетал от Москвы, тем больнее было. Казалось, что он уносит ее из счастливого настоящего в беспросветное будущее. Наташка почти физически чувствовала, как натягивается и рвется тонкая ниточка между ней и Петькой. Опять. Опять ей мешает ее собственная жизнь. Та, которую она выбрала сама, которую с таким трудом отстаивала дома и за которую так билась на работе. У нее всегда находилось время для Петьки, а ему, видимо, казалось, что нет. Вот и сейчас, вместо того, чтобы спать, он всю ночь развеивал ее страхи, вселял надежду и оптимизм. И она, едва забрежила рассвет, улетела в неведомые дали. А он, не выспавшийся и разочарованный, пошел на работу. Ведь у него были какие-то планы – чайки, но плюшки. Или это только повод? Быть может, первая и последняя существенная попытка. В аэропорту я встретил местный гид, прилично говоривший по-русски. Пришлось, правда, еще немного послоняться без дела в ожидании нескольких рейсов с другими участниками тура. В итоге набралось почти 30 человек из России и сопредельных стран. В ожидании очередного самолета народ перезнакомился, стало шумно весело, и где-то в этой толпе внезапно потерялся Тимур. Наташку это даже обрадовало. Хотя бы на этапе первого знакомства с коллегами он не с ней, это уже отлично. Даже очень хорошо. Белова, похоже, встретила кого-то из участников прошлых туров и тоже перестала маячить. Все 30 километров от аэропорта до Афин Наташка наслаждалась видом из окна и старалась не строить никаких стратегических планов. Пусть идет как идет, там видно будет. Гостиницу для участников тура организаторы выбрали в самом центре города. Старая и недорогая, на поверку она оказалась очень приличной и даже уютной. Туристы выстроились в очередь на ресепшене и прикидывали, кто с кем поселится, если номера будут на двух или трех человек. Всем почему-то хотелось со своими, и только Наташка готова была на кого угодно, кроме своих. Уже ближе к стойке регистрации она поняла, что счастье не просто возможно, а неизбежно. Организаторы решили каждому участнику тура предоставить отдельный номер. Наташкин был рассчитан как раз на троих, но достался ей одной. Она с разбегу плюхнулась на среднюю кровать. Господи, спасибо, я верю, ты меня услышал. По случаю начала тура в ресторане гостиницы через пару часов состоялся грандиозный обед, плавно перетекший в ужин. Общее число участников тура близилось к 50. Большую часть составляли выходцы из бывшего Союза, остальные – из ближайших европейских стран. Иностранцы сторонились веселой и шумной русскоязычной компании, смотрели оценивающе и, как показалось Наташке, с некоторым ужасом. Тимур нашел себе клуб по интересам, и когда официальная часть со знакомством с представителями компании и тостами за дружбу народов закончилась, он вместе со своим бокалом переместился почти в противоположный конец зала. Белова тоже удалилась к старым знакомым, и Наташке привалило еще немного счастья в виде полной свободы. На удачу рядом сидели только бывшие соотечественники, также мало пьющие, как и она. Поэтому вечер в целом она засчитала за еще один подарок небес. В одиннадцатом часу вип-гости принимающей стороны откланялись организаторы объявили, что теперь можно расслабиться и устроить танцы. Наташкины новой знакомые сразу засобирались по номерам, и она тоже, пользуясь случаем, предпочла тихонько улизнуть. В номере ее ждала бутылка вина, ведерки с альдом и тарелка с фруктами и пирожными. лучше б ведерка с кофе посетовала Наташка. На кровати лежала довольно толстая папка с названием «Тура». А вот и работа. Наташка позвонила первым делом в ресторан и заказала в номер кофе. В папке оказался план «Тура» на все две недели, на удивление подробный, вплоть до времени подъема по утрам. Далее в порядке посещения виноделин и разных достопримечательностей были разложены буклеты, листовки, книжечки с приколотыми к ним визитками. В кармашке папки красовались бейдж, блокнот ручка с логотипами и названием тура. В общем, все выглядело так, как будто Наташка приехала не на тур, а на крупный саммит. Хотя разница тут в общем небольшая. Не важен размер бизнеса, важно отношение ко всем его составляющим. Все должно быть серьезно, солидно и расписано до мелочей. Наташке понравилось пить кофе и мысленно путешествовать по винодельням и древним развалинам, разглядывая фотографии в буклетах. Она достала путеводитель и нарисовала на карте маршрут, опираясь на план в папке. Выходило, что почти все две недели они будут в дороге, останавливаясь на ночь каждый раз в разных местах. Только последние дни они снова проведут в Афинах, разъезжая по окрестностям. Но там были почти одни экскурсии, встречи с какими-то представителями власти. И что-то типа того. Да уж, расслабляться некогда, чуть грустнула Наталья. Не то, чтобы она сильно рассчитывала на безмятежное времяпрепровождение на экскурсиях или что-то такое. Но стремительность тура и дальность поездок немного пугали. Наташка достала сумку с вещами. Определенно, платье и деловой костюм тут понадобятся в последнюю очередь. А вот джинсы, кожаные макосины – самое то. Отличная одежда для того, чтобы жить в автобусе и лазить по погребам. Блузочка, рубашечка, платочек на шее или на голову, если вдруг жара. И все отлично. Красиво, модно в тему поездки. Наташка разложила вещи на завтра на кровати, выключила свет и почти мгновенно заснула. Наташка проснулась от ужасного кошмара. Неизвестный злодей засовывал ее в печь на лопате. Она подскочила, расшвыряв одеяло и подушки по номеру. Оказалось, это всего-навсего утренний курортный зной просочился в номер через открытую дверь балкона. А ведь начало мая. Но это же Греция. Из Москвы вчера они вылетели в пасмурную погоду в куртках и свитерах. А сегодня тут так жарко, что хоть иди их продавай. Наташка убрала в сумку рубашку, достала шелковый топы и отправилась в ванную. В коридоре ее поджидала Белова. Выглядела она новой куклой. Свежая, отдохнувшая, начесанная шевелюра, как будто не касалась подушки никогда. Безупречная. Несмотря на раннее утро, Белова была в платье на каблуках. Наташка слегка удивлённо её оглядела. Та заметила. «Я девочка, Наташ, 24 часа в сутки, девочка, а ты нет». «Не очень стремлюсь, Лен», — без обид ответила Наталья. «Молодая ты ещё глупая, очень запросто и без опломба», — ответила Белова. «Ой, да ладно», — слегка обиделась Наталья, — тоже мне старуха. «Ну и сколько мне лет?» — с улыбкой превосходства спросила Белова, нажимая кнопку первого этажа в лифте. Ну, как мне примерно, 24-25. Белова подождала, пока двери лифта закрылись, и уже без иронии, с совершенно каменным лицом ответила. «Мне 31 год уже был, и я хочу замуж, и еще успеть родить детей, так что я все время во всеоружии». Она многозначительно подняла брови, не взгляд, выстрел, и добавила, «Что услышала, забудь. Зачем, — сказала, — поймешь, когда повзрослеешь. Кто-то должен тебе сказать, что вот такой». Она потыкала в Наташку пальцем с безупречным маникюром. «Ты будешь не вечно». Наташка слегка обалдела, и даже не знала, что сказать, и нужно ли тут что-то говорить. Похоже, Белова только что сообщила ей какой-то страшный женский секрет. Вот так, в лифте, один на один, как в закрытом бункере. Очень тайная, очень важная информация, предназначенная только Наташке. Такое посвящение в «Тайные агенты». Наташка даже не до конца поняла смысл этого зашифрованного послания. Двери лифта медленно открылись. Ленкино лицо вновь приобрело привычное выражение, высокомерное и картино-блаженное одновременно. Как пить дать? Белова готовилась стать новой английской королевой. Наташка вступила в фойе отеля с новым знанием. Было ощущение, что она космонавт, который высадился на планету для добычи полезных ископаемых, а встретил высокоразвитую расу инопланетян с порога ошарашивших его знаниями об устройстве Вселенной. «Позавтракаем вместе!» – неожиданно для самой себя предложила Наталья. Белова смирила ее своим обычным взглядом добродушной богини. «Давай», – безразлично сказала она. Наталья и Елена оказались едва ли не первыми посетителями ресторана. За одним из столиков сидел вчерашний гид с очень неподходящим для дальней поездки именем Одиссей. Он подошел поздороваться, справился о том, как прошла ночь. Есть ли какие-то пожелания, вопросы. отвечала в основном Белова, вежливо и холодно. Гид решил не навязываться и удалился. Завтрак был включен и выбора не предоставлял. Официант налил в бокал белое вино и оставил бутылку на столе. Начинать утро с вина Наташки еще не приходилось. Она сделала глоточек исключительно в целях дегустации. Оказалось очень вкусным. Попыталась запомнить марку и название. Белова заметила. Не трудись, его тут за две недели будет залейся, устанешь запоминать. Хотя вино, правда, очень хорошее, я бы купила. Я бы тоже. Когда зал уже был переполнен, явился Тимур с компанией таких же опоздавших, а по виду не сильно торопившихся вчера пойти спать. Компания состояла из еще двоих подопухших молодых людей до 30 лет и пары такого же вида девиц. Почему-то у Натальи мелькнула мысль, что они и спали все, свалившись в кучу, побежденные греческим алкоголем. Скорее всего, так и было. Наташка мельком взглянула на Белову. Тимура она, конечно, тоже заметила. Раздражение легкой тенью прошло по ее лицу, и снова перед Наташкой сидела будущая английская королева. «Что с ним делать?» – тоскливым голосом спросила Наталья. «Ничего. Делай вид, что его нет. Главное, чтобы он не пропал совсем. Основная наша задача – посадить его в обратный самолет в Россию. Все остальное нас не касается». Мешать он не будет. В нашей работе он не смыслит ничего. Белова посмотрела на Наталью с чувством легкого превосходства. Наташка согласно кивнула. Так даже легче. Так даже очень хорошо. Совсем отбиться от стада он не должен. Тут поят и кормят. К тому же он нашел клуб по интересам. Такая толпа потеряться все сразу не может. Наташка и правда расслабилась. Да и в конце концов у нее свои задачи, у Тимура свои. Точнее, у него никаких задач. А у них, она еще раз с интересом посмотрела на открывшуюся в новом свете Белову, вся в работе. Вот и будем работать. И попутно наслаждаться прекрасной Элладой и чудесной выпечкой, подумала Наталья, откусив изрядный кусок какой-то ароматной слойки с кремом. Большая часть первого дня прошла в автобусе. Автобусы ехали долго на север страны, туда, где набирались сил молодые побеги виноградной лозы а в погребах ждали свои участи вина предыдущих урожаев. Наташка всю дорогу не отрывала глаз от видов за окном, даже шея заболела. Не было никаких сил пропустить хотя бы что-то, ведь все это один-единственный раз, и такого в ее жизни точно больше не будет. Не будет такого чудесного майского дня, залитых солнцем просторов незнакомой страны. Этих полей, лугов, сиренево-голубых гор вдалеке. Даже если ей отчаянно повезет и она опять окажется в этом туре, а сейчас Наташка скорее склонялась к тому, что ей повезло, это уже не будет первое впечатление. Любовь она или с первого взгляда, или никак, в этом она тоже была уверена на все сто. У Греции были все шансы стать любовью с первого взгляда. Жаль, но автобус ни разу не остановился напротив какого-нибудь отчаянно красивого пейзажа, чтобы гости могли насладиться его прелестью. Да и они собирались не за этим. Но Наташкина романтичная душа стремилась покинуть уютное кресло экскурсионного автобуса и умчаться куда-то вдаль, к горам в Знойном марьеве. А надо было устремить свой взор в документы. Наташка взглянула на мобильник. Скоро остановка. Первая точка путешествия, где ждут, как обещал Прескид, обеда, осмотра древних развалин и дегустации в крупнейшей местной винодельне. Буклет прилагался. Наташка заглянула в папку, достала его. С разворота ей улыбнулся седой красивый дядька с не по годам спортивной фигурой. «Винодел ловелас», — подумала Наташка. Она искоса и с интересом посмотрела на Белову. Через полчаса автобус остановился на обочине. Все высадились. Прямо вдоль дороги стояли столы с длинными скатертями, на которых красовались разнообразные местные закуски и, конечно, батареи бутылок разного алкоголя. Красивого седого дядьку не заметил бы разве что слепой. Высокий, загорелый, с блистательной белоснежной улыбкой. На вид ему было лет пятьдесят. Его спортивную фигуру идеально подчеркивали тонкий светло-коричневый джемпер с засученными рукавами и безупречно белые джинсы. Хорош, правда хорош. Вместе с дядькой были еще несколько не таких эффектных мужиков, молодых худощавый парень не три девушки в нарядах, стилизованных под киношную античность. Прямо встреча по-русски. Хлеб, соль, так сказать. Наташка улыбнулась. Не Греция, а Краснодарский край. Еще бы мужика с гармошкой. И считай, как дома. Все встречавшие говорили на приличном английском. У Наташки отлегло от сердца. Значит, еще есть время потянуть свой слабенький греческий. Все складывалось как нельзя лучше. После непродолжительного придорожного банкета гостям предложили поехать и знакомиться с местными археологическими достопримечательностями. Наташка краем глаза увидела, что седой дядька лично провожал Белову к автобусу, держа ладонью руки у своего сердца. «Ах ты, старый ловелас!» – подумала Наташка. Белова качала головой, видимо, от чего-то отказываясь. Наверное, седой красавец предлагал ей посетить не менее седые развалины в его авто, но Белова предпочла автобус. Наташке пришло время заходить, и она не увидела, как произошло прощание, а хотелось. Вот и Белова приступила к исполнению своей роли, о которой Наташка была наслышана еще в Москве. Что ж, жизнь приобретала знакомые очертания. Пришло и Наташке время, видимо, играть свою роль, точнее, исполнять непосредственные свои обязанности. Когда Белова заняла свое место, Наташка одарила ее максимально вопрошающим взглядом, который только смогла состроить. Белова только слегка пожала плечами. Что значил этот ответ, Наташка не поняла. Экскурсии по развалинам были интересные, а сами развалины не очень. Просто куча камней. Оставалось только изо всех сил напрягать воображение, чтобы представить тут какие-то каменные дома, улицы, толпы людей и лодки на причалах. Зато море, на берегу которого когда-то располагался древний город, было поистине волшебным. Довольно мелкая, как казалось, у самого берега прозрачное и голубое до да головокружения. Просто нереально голубое. Наташка силилась придумать, как и какие краски смешать, чтобы написать такой цвет. Эх, нет фотоаппарата запечатлеть хоть десятую часть этой красоты, этого цвета, чтобы потом долгими зимними вечерами на занесенной снегом подмосковной даче списывать с фотографии этот цвет. Жаль не списать запах моря, шорох волн, мирно и ласково выкатывающихся на неширокий пляж. Легкий ветерок, что приносит прохладу. «Вальнова!» – услышала она командный голос Беловой. Наташка бросила прощальный взгляд на море и побежала догонять группу.